«Степка! стёпка друг мой дорогой!» Игнат кинулся к нему с радостными объятиями. Они не виделись больше двух месяцев. Степан уходил в тайгу подальше от всего этого, чтобы не вспоминать, чтобы не думать даже. Просидел бы и дольше, до самой весны просидел бы, если бы не Настена. Страшно было ему оставлять Настену в том доме одну. Вот и вернулся. «Поздравляй! Поздравляй меня, чертяка! К Масленице стану папкой! Беременна моя Оксанка, слышишь?» «Поздравляю, Игнат!» Ёкнуло сердце, и шкура на руке засвербела аккуратно потайным ключом. «А я все смотрю, что-то девочка моя какая-то смурная. То ей ананасов подавай, то рыбы соленой, а то кислых щей. А баба Проскева меня надоумила». «Дурень, — говорит, — Оксанка твоя ребёночка ждёт, от того и капризничает. Да и пусть капризничает. Ради сына, ради наследника я любые её капризы стерплю. Что угодно хоть с края земли достану. Да хоть мочёных яблочек, хоть молодильных. Сын у меня будет, Стёпка, сыночек!» Радовался друг, строил планы на будущее. Прикидывал, как станет сына учить сначала детским всяким забавам, потом охоте, а потом и в дело введёт поделится сокровенными секретами, расскажет, как жилы золотые искать, как деньги из воздуха делать. Друг радовался, а у Степана на душе была тьма. Какого ребенка Оксана носит под сердцем? Чей это на самом деле ребенок? Может, вот прямо сейчас рассказать, что видел? И что будет, даже если Игнат вдруг ему поверит, что в порыве ревности сотворит с Оксаной и с младенчиком? А они разве виноваты? Нет, не они виноваты. Только один человек за все в ответе. Или, скорее сказать, не человек, не людь Вот и терзался Степан от того, что знал. И сон, и аппетит потерял, но для себя твердо решил, что за Игнатовой женой станет присматривать, чтобы никто не причинил ей вреда. Оттого в гаряевском сделался частым гостем. Временами и ночевать оставался в парковом домике. Только не спал, а нес ночную вахту. Обходил дом, присматривался, прислушивался. В переплетениях невидимых для других людей нитей пытался увидеть след Врана. Вран снова куда-то исчез. Ушел с первыми заморозками вместе со своей чертовой птицей. Башню свою оставил открытой, как приглашение. Да только никто туда по доброй воле не сунется. Степан не сунется точно, потому что видит гнилые паучьи сети и раскиданные под ногами силки Попади в такой селок ногой или сунься в паутину лицом, и все». Поминай, как звали. Помрешь медленной мучительной смертью и стаешь, как летний туман, всю свою силу отдав тому, кто силки расставил». Оксанина беременность протекала тяжко. Хоть сам Степан ничего в этом не понимал, но догадывался, что не так, совсем не так должна выглядеть и чувствовать себя беременная женщина. Оно, конечно, всякое бывает. И капризы, и слезы без причины, и то, как расплывается, дурнеет фигура – Все это обычное дело. Да вот беда, у Оксаны все это было каким-то не таким, необычным. Она серела лицом, на котором только и остались, что выленившие, как августовское небо, глаза. И фигура ее менялась, только не так, не по-людски. Рос лишь живот, а остальное же тело худело. натягивалось на тонких косточках пергаментная кожа, по рукам змеились готовые эту кожу прорвать синие жилы. И характер. Характер сделался сквернее некуда. Наверное, от того, что тяжело ей было бедняжке вынашивать это дитя. Такое дитя. Игнат видел перемены, что происходили с его любимой женой. Видел, и перемен этих пугался. Теперь в усадьбе неотлучно находились сразу два врача. И едва ли не каждую неделю приезжали новые светила со всего мира. Пилюли, микстуры, притирки, кровопускания Ничего не помогало. Казалось, что Оксана готовится не родить ребёночка, а умереть. Из дому она больше не выходила. Оставалась в своей комнате за плотно занавешанными портьерами, словно кожа её теперь была такой тонкой, что даже солнечный свет причинял ей боль. К себе она пускала только Игната, Настёну и бабу Праскеву. А бесполезных врачей гнала прочь слабыми, едва слышными уже криками. Она горяевская давно уже обрушилась зима такая лютая и такая снежная, что за одну только ночь все дорожки и аллеи замело напрочь, и купол над зимним садом приходилось чистить каждый день, чтобы не проломился под тяжестью снега. Чтобы отвлечься и от тяжких дум, и от того, что творилось в доме, Степан расчищал дорожки, махал лопатой со стервенением до заливающего глаза соленого пота. — Спасать девку надо бы, да — послышался за спиной скрипучий голос. Баба Праскева подошла незаметно и сейчас требовательно смотрела на Степана снизу вверх. «Замолят ее эти!» Она поморщилась, но он и так понял, что речь о медицинских светилах. «Как спасать?» — спросил он, втыкая лопату в снежный наст. «Поможешь?» — баба Праскева приблизилась вплотную, зашептала. «Игнатка с этим золотом своим, да со злыдним тем, дурак дураком стал!» «Ничего вокруг себя не видит. На деньги одни только надеется. А деньгами Оксанку не спасти. Он сегодня на станцию поедет, собственно, лично встречать еще кого-то». Она снова поморщилась. «Вот за это время мы должны управиться. Поможешь?» «Помогу». И даже спрашивать не стал, как будут управляться. Все равно что-то делать нужно, пока не поздно. Мелькнула шальная мысль рассказать бабе Браскеве правду. Да передумал. «Не время и не место». Игнат уехал сразу после завтрака. Велел запрячь тройку, сам уселся на козлы. Может, истосковался по воле, по свежему воздуху и по молодецкой лихости. Степан об этом знать не хотел. Степан делал то, что велела ему баба Проскева. Втроем Настена тоже взялась им помогать. Они завернули уже не сопротивляющуюся, не капризничающую Оксану в медвежью шубу и таким вот косматым кулем уложили на старые санки волокуши. В санке впрягся Степан. Баба Проскева уселась в изголовье, с руками придерживала Оксанину голову, прикрывала лицо от снега. Шли быстро. Пригодилась заемная силушка. Степан, считая рысью, бежал по лесу, а не устал. Думал только об одном, чтобы успеть, чтобы не померла Оксана в дороге. Что потом Игнату говорить? Как оправдываться? «Прррр!» — крикнула санок баба Проскева. Ещё и прутиком Степана по спине перетянула Точно он был жеребцом, а не человеком. «Приехали, Стёпка!» «Куда приехали?» Он озирался по сторонам и ровным счётом ничего, кроме деревьев и снега, не видел. Только спустя время додумался посмотреть другим своим взглядом. Избушка пряталась под ветвями огромной ели. Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт. «Матушка!» Неожиданно громко позвала баба Проскева. «Матушка, пусти нас!» Взмахнула черными лапами старая ель, отряхнулась от снега и вдруг стало понятно, что теремок-то куда больше, чем виделось с первого взгляда. Да и не теремок это вовсе, а ладная такая избушка. Бесшумно распахнулась узкая дверца и в темном проеме показалась сагбенная фигура. Старушка, которая вышла на зов бабы Проскевы, казалась старой, как та ель, что ее приютила а, может, и того старше. Но взгляд у нее был острый и голос крепкий. «Что там у тебя, Праскева? Зачем пожаловали? Беда у нас, матушка!» Баба Праскева ткнула Степана кулаком в бок. «Давай, мол, двигайся!» «Девка помирает!» Старуха, которая и в самом деле годилась бабе Праскеве в матери, сделала приглашающий жест рукой. И только сейчас Степан разглядел, что на сгорбленной спине ее сидит филин. Испуганно дернулось сердце. Ох, не любил он птиц. «Не бойся его, мальчик», — послышалось из недр избушки. «Филюшка тебя не тронет. Он хоть и старый, но разума у него поболее, чем у некоторых людей. Али вспомнил, что мальчик». «Вспомнил. Да только не хочется о том рассказывать чужой чокнутой бабке. Или не чокнутой. Он ведь чует ее силу. Немалую, надо сказать, силу. И по углам избушки не паутина клочьями» а серебром подсвеченные изгустки этой самой силы. Сколько лет она тут копилась, дожидалась своего часа. Как бы то ни было, а в избушку Степан вошел без страха. Бережно положил беспамятную Оксану прямо на надобела натертый пол. Сам отошел в сторонку, чтобы не мешать. «Вот!» — только и сказал. «Вижу!» Старуха взмахнула рукой, и старый филин перелетел на стол. Уже оттуда зыркал на незваных гостей с желтыми глазищами. «Да и ты видишь, мальчик!» Она не спрашивала. Она просто расставляла все по своим местам. Сразу давала понять, кто она такая. «Благодарен ему за дар свой!» Она говорила и ловко выпутывала Оксану из медвежьей шубы. «Знаю, что благодарен. А зря. Сила в тебе все время жила. Сама бы проснулась рано или поздно. А так...» Старуха глянула на него желтыми, как у Филина, глазами. «Привязал он тебя к этим местам и к себе. Неразлучники вы с ним отныне». «Ты лучше на нее посмотри, старая». Стало вдруг обидно, что она вот так сразу все про него поняла и все увидела. «Можно ее спасти?» «Погляжу, коль уж сам пограничник меня об том просит». Сказала и дернула вверх подол Оксанины сорочки. Степан едва успел отвернуться. Остальное он уже не видел, а только слышал. Сопела, фыркала по-звериному старая ведьма, словно обнюхивала несчастную Оксану. Спрашивала что-то шепотом у бабы проскевы и та также шепотом ей отвечала. «Сильный ребенок, упертый. Хоть и от нежити зачатый, а все одно жить хочет. Оттого и цепляется за нее, силы высасывает, как пиявка». Снова зашептала что-то баба Праскева, на сей раз зло и возмущенно. «Замолчи!» В голосе старухи слышались злость и усталость. «Если не знаешь, кто отец, так и помолчи! Не может такого быть! Хорошая девка! Игнатку моего любит всем сердцем! Девка, может, и хорошая, и Игнатку твоего любит! Да только не он, отец! Что скажешь, пограничник? Да не отворачивайся, на меня смотри!» Посмотрел. Прямо в желтые совиные глаза посмотрел. А потом спросил. «Спасти ее можно?» «Можно!» Старуха кивнула. «Только вот дитё надо из её утробы достать. Тогда даст Бог и получится её спасти». «Как достать?» — сполошилась баба Проскева. «Что ты такое говоришь, матушка? Ей не срок ещё рожать, да и дитё слабое». «Дитё сильное», — сказала, как отрезала. «Оба выживут, если поспешим. Если он...» — она ткнула в Степана заскорузлым пальцем. «Мне поможет». «Как помогать?» Он уже решился. Коленки от страха тряслись, но решение было принято. «Силой поделись! Той, что я скопила!» Ведьма кивнула головой в сторону одного из углов. «Может, не хватить. Да и мне самой еще пожить хочется, мальчик. Но так как? Дашь силу?» «Бери». Что она станет делать, как силу забирать? Додумать до конца не успел. Старуха когтистой лапой цапнула его за запястье как раз пониже потайного ключа и кожу когтями проткнула. А дальше закружился потолок, заходил ходуном, а потом и вовсе дернулся, сбивая Степана с ног, вышибая из груди не то что силу, а саму душу. Стало темно и почти хорошо, если бы не крик. Кричало дитё. Орало так, словно глотку имело лужоную, не давало покоя. Да вот только от этого беспокойства на душе вдруг сделалось легко, и душа тут же в тело вернулась. Степан сел, замотал гудящей головой, открыл глаза. Оксана лежала все такая же беспамятная, по самой подбородок, укрытая медвежьей шубой. А на колченогом столе исходил паром огромный чугун. И над чугуном этим старая ведьма держала орущего младенца, словно хотела сварить заживо, как в старых сказках. Или в самом деле хотела. Степан дернулся и застонал от боли в голове. Не было больше сил, а когда появится, непонятно. «Не бойся», — сказала старуха, не оборачиваясь. «Купаем мы младенчика». «Купаем. Крепкая девка родилась. А теперь благодаря твоей силе, глядишь, и выживет. Только вот подумай, нужно ли такое в эту жизнь выпускать?» «Такое?» Все-таки он встал, ковыляя подошел к столу, посмотрел на младенчика. Девочка. Розовенькая, щекастенькая, горластенькая, на Оксану похожая. Он зажмурился, собирая те крохи силы, что в нем еще остались. А когда открыл глаза, посмотрел не на младенчика а на его отражение в горячей воде. Отлегло. Девочка. Самая обычная девочка. Нет в ней черноты и грязи. «Что увидел?» Старуха держала девочку на вытянутых руках, разглядывала, словно диковинную зверушку. «Все с ней хорошо. Нет в ней ничего от него». «В этой нет, а в детях ее, а ну как проснется сила. Ты же знаешь, какая у него сила. На что она способна?» Ты решай, пограничник. Может, макнем ее головой в воду и делу конец? А мамке, скажем, помер младенчик. Хиленький был. Сдурела старая. Степан дернулся, выхватил из лап старухи девочку. Ну, как скажешь. Старуха усмехнулась вроде как одобрительно. Да кто же ее ведьму лесную поймет? Это твое решение, пограничник. Это ты теперь в ответе за ее судьбу. Но ты же понимаешь, что это не конец. Цели своей, какой бы она ни была, он так и не достиг. И не знамо, сколько еще людей помрет, пока кто-нибудь его остановит». «Я смогу?» — спросил Степан с тайной надеждой. «Ты? Нет!» — старуха покачала головой. «Слаб ты, супротив него, пограничник!» Сказала и отвернулась, потеряла к происходящему всякий интерес. «Дай-ка дитё!» Баба Праскева о существовании, которой Степан уже и думать забыл, Забрала у него девочку, завернула сначала в какие-то три пиццы, а потом сунула себе за пазуху. «Спасибо, матушка», — сказала с уважением. «Спасибо, что помогла. Не меня благодари, а его». Старуха обернулась, глянула на Степана и велела. «Силы зачерпни, мальчик, а то ведь не дойдешь». Он и зачерпнул, вот прямо из ближайшего угла и зачерпнул того светящегося и пульсирующего, Взял ровно столько, чтобы хватило дотянуть до дома. Не нужно ему чужого. «Я там травку положила!» Старуха перевела взгляд на бабу Проскеву. «Запаришь ей, как очнется, чтобы молоко не пропало. Но идите уже, пока метель не началась. Игнатку своего домой до завтрашнего дня не жди. Метель его не пустит. А вам как раз будет время, чтобы придумать, что ему сказать». «Спасибо». Степан поднял с пола завернутую в шубу Оксану. «Не благодари» вздохнула старуха. «Я лишь помогла тебе на плечи ношу взвалить, а уж нести ее тебе самому, пограничник». Она помолчала немного и добавила почти шепотом. «Но если потеряешься, если силы совсем закончатся, приходи. В доме моем еще остались углы».